А тогда я шел по персу и плакал. Я плакал сильно. Потому что со мной прощался российский флот. И российский флот был мне благодарен. Он был мне благодарен за все. За того японского летчика, за палубу, за пересык, вот за этот вот. За мои три года. И, и благодарен... Не только мой командир Но и от Петра Первого, Ушакова, Нахимова, Лазарева Всех тех моряков Которые подкрывали кинстоны Но никогда не опустили флага И еще на памятнике написано Русские моряки Не спрашивали, каков числом враг Но где он? Эгэгэй Эээээээ... Эгэгэй На, на памятнике не написано Но оно там подразумевается. Всегда. Да мы бы тоже бы пооткрывали все кинстоны. Нам просто не повезло. И Коля и от нас бы не отставал. Он ведь тоже был русским моряком. Где-то он живет сейчас. И дай ему бог здоровья. А я шел по пирсу и плакал. И в честь меня... Честь меня, за, за все за мои три года, вот за все это, русский флот включил, ну не оркестр, конечно, а просто включил такую магнитофонную запись, но гениальную музыку. Маш, прощание, славянки, честь меня. И за спиной у меня стояли огромные корабли с мачтами, локаторами, пушками и ракетами. Я шел по персу в своем черном бушлате блестящие пуговицы с якорями, без козырка на затылке, две ленточки и два якорька. Я шел и плакал, а потом я вышел на вокзале своего родного города из поезда. Вот мой родной город, вот Синие троллейбусы, вот красные трамваи, вот желтые автобусы. Я знаю номера. Я знаю все маршруты вот эти. Я знаю, куда они едут. И идут люди по моему родному городу. И я пошел. Я знаю, куда едут троллейбусы или, или автобусы. И мне даже кажется, что я догадываюсь, куда идут люди. Но я же обещал ничего не говорить про причины. И не, и не сказал. И еще, я ведь здесь не жаловался. Не жаловался. Ну, с другой стороны, я же не рассказывал здесь про троллейбусы и автобусы. Вот с другой стороны, не рассказывал же. Просто жизнь пошла по-другому. Она пошла по-другому. Я же не хочу сказать, что хуже пошла. Она просто по-другому пошла. Совсем. Но она же жизнь и... И знаешь, что об этом говорить? Она же идет. Но с другой стороны, С другой стороны. А, а другой стороны-то и нету. Ну да. Затихло, не, все нормально, да? Затехло, неправильно. Значит, от каждого стряхнутого пепла будет хуже всего. Барышник. Извините, но тут будет такая история, понимаете, армейская, как бы, понимаете? Ну, что сделать? Тут все собрались служившие. Саня, ты служил ленту в армии? Значит, ты можешь присоединиться к барышне. Хорошо. Макс, ну, ё-моё. История простая, про искусство и службу. Когда... Саня, зачем пришёл сюда вообще? У меня много целей. Саня, кстати. правду. Честно, кстати, много было целей. А сейчас? В данный момент да. несколько тоже Ну, послушать, конечно. Вот. Вот. История простая. Однажды, единственный раз за всю службу, к нам на корабль приезжала агитбригада. Агит-бригада флота. И были артисты настоящие корабли. И были на корабле еще женщины. Понимаете, женщины приезжали на корабль. Это, в общем, лирическая история. У нас был значит, наш командир, он считался в общем, серьезным аристократом, и он как раз так и говорил, почему он к нам почему-то очень любил обращаться не матросы, там, не товарищи, а коллеги, что подчеркивало как бы, его да, аристократизм. Он говорит, коллегами. Коллегами. Завтра бля, к нам приезжают агент Будут артистки женщинами. Пожалуйста, приведите меня в корабль в должное состояние, бля, чтобы нам не, не было грязно, не было стыдным за флот российский и за наш военно-морской мать его, флаг. Вот. После чего он ушел и вышел с торпом. С торпом, хорошо помню, капитан-лейтенант Сорокин. Значит, он человек был, не ощущающий, не, не ощущающий себя ари никакого аристократизма, он сказал так, <къем> вашему, чтобы завтра ни одна, значит, блядь, чтобы мне... чтоб отдрочили мне, блядь, корабль и так, чтобы я утром прихожу и удивляюсь, блядь, все играет. Все, блядь, играет, я прихожу, меня все ослепляет, блядь. И чтобы завтра ни одна сука не сматерилась, ясно, блядь? Завтра бабы будут на корабле, бля. Значит, мы... У нас был более ранний подъем, мы драили этот корабль. Что значит драить корабль? Вощить палубу, натирать все. Все медные части, в том числе и рынку, и все шесть остальные части. 6 раз в день задели. Нет, 4 раз да, раза в день. Да. А тут это просто делалось в течение 6 часов подряд. Значит, э, с перерывом на короткий прием пищи. Значит, надраивалось. Э, вот все медные части, на которые попадает соленая вода, все надраивалось. Все резиновые части белились мелом. Зачем, я не знаю. Ну, это так делается на флоте. В общем, все при. И мы. Зат... А, да. А я же был один из немногих людей, которые пришли на флон служить э, как бы из университета. Это я историю и байку рассказываю. Сейчас. Я прошу прощения Да, вот. Про женщин. Про женщин. На корабле. Что плохо? Вот. Вот. Значит, э, сейчас я сбился. А, так вот, так вот, значит, это все нравилось. И мы, а меня, я, меня взяли из университета. И поэтому, когда был большой наибольший сабантой, меня брали в какую-то компанию э, в качестве официанта, гарсона, который вот, э, одевается в белую форму и обслуживает ну, офицера. То есть я подносил суп, ставил его, говорил, приятного аппетита. И не говорил. И уходил. Значит, да, вот, значит, а в этот, в этот день предполагалось большое сечение офицеров с других кораблей, потому что артистки, служили, мы, мы, мы слушали, где?», то есть в такой жопе, что там наш корабль стоял, там, ну, 93-я бригада, одним словом, вот, вот, и, э, значит, как, Концерт состоял значит, из чего? Был очень петерастический фокусник, который показывал какие-то фокусы очень маленького роста. Он был, показывал фокус, У него даже был какой-то цыпленок, который непонятно откуда появлялся. Вот. Значит, была баянистка весом центра полтора. Б была балетная пара из Хабаровского театра какого-то там, типа, опереты, но явно пенсионного возраста. Но в костюмах. Вот. <свят> При том, что надо понимать, что это был конец апреля <свят> и было довольно прохладно, но она танцевала в пачке, что всем матросам очень понравилось, <свят> <свят> офицерам, кстати, тоже, <свят> вот. и была больше всех понравилась всем женщинам, которая объявляла номера, лауреат такого, а, да, был очень еще человек такой пожилой, в костюме плохом тройке залитый явно там с то жирными пятнами и у него был какой-то лауреатский значок и он читал он был очень пьян уже с утра и он читал басни басни крылова еще не из концерта он подглянул книжку там этот концерт больше всех нравилось всем вот этот женщина которая объявляла вот эти номера и почему-то каким-то образом фигуру что у нее фамилия пахмутова И это всех очень тоже порадовало, его да После такого концерта все, конечно, пошли в какую-то компанию, и офицеры начали... Офицеры все в белых кителях, хотя еще было не время. Парадная форма, золотые галуны, кортики. Ну просто, ну как, ну... Белая кость офицерства, мать его. Они все собирались в какой-то компании, начали... их. Ка в какой компании было довольно тепло, конец апреля. Иллюминаторы, солнце такое оттуда. И вдруг слышно, как, как с верхней палубы оттуда, где-то с пулеметных площадок вот этого корабля, слышно, что какой-то узбек кого-то очень жестко строит. Иди сюда, мать, ты кто нахуй? Бля? Ты кто что? И он его строит, и там идет такой мат и наш вот этот вот аристократ, аристократ он заволновался, как-то заезал, он как-то запереживал. И начал искать глазами э, Старпома, который просто нормально ел. Для него это э, звук вот этого вот, это просто музыка, это просто всё нормально. Это как, ну как, звук чайки, крик чая, шум припоя, для него это просто незамечаемые моменты. Он ест, потом, в конце концов, как-то э, командир бросил вилку громко, вот, кто как-то там, что, что, чего, мол, ну, слышишь, мол, да, слышу, и что? Он, как вот он. <смех> он, он в итоге встал, ну и пошел. Причем надо понимать, что вот так как, как он вышел, он просто э, из дома, ну так, как он, и просто зашел за окно, которое открыто. Вы понимаете, да, тут он вышел бы из домика, да, и встал бы возле окна, которое открыто, возле иллюмината. После чего был следующий текст. Все, все в компании, а все же затихли, все же хотели услышать, что же там скажут. И все прислушались. да. Все вот эти артистки тоже едят, значит, там все, ну, пахмутовый сидит, значит, ест. Вот. <г rit> значит, и слышен крик, крик Сталпома. Алло! вы что все тут поохуели. Полный корабль, бляди, я вы... <свят> вот царилась полная тишина, единственное, захохотнул один человек во всей, это была баянистка. Она ела суп, вот это, наверное, <свят> Вот. Значит, командец стал красного цвета. Я в этот момент, вот закусив щойки, щойки вот таким образом, вот так. Стоял возле переборки и понимал, что если я сейчас заржу, меня расстреляют <свят> возле Самое крутое было возвращение Старпома Потому что он вернулся не сразу, он явно там покурил спокойно Потом он вернулся спокойно, он пошел на свое место, даже не глядя на командира Он как бы опомнился, посмотрел в глаза командира сказал Окей проблемы решена Сел и спокойно стал есть Спасибо, спасибо, реально, это да. Да, И супер. у нас несколько человек, несколько человек реально сняли с, э, ну, сам, отправили на Гауп и сняли с э, назначением должности телефонисты. Потому что они, они ну, в запаре, они не соображали, значит, они соединялись с комдивом, а он всегда пробку и говорил, спасибо, слушаю. А они говорили, не за что. «Всё, конец. Спасибо, слушаю, не за что. Да какая история, это знаешь, как тот самый. Капитан лейтенант э, Черевашенко отвечал по телефону да? Капитан лейтенант Черевашенко Черевашенко Черевашенко Черевашенко Какая нахуй черепашка? Dövdük nasıl geçirdin? Dövdük nasıl geçirdin?